С самого утра того дня, когда ко мне должны были прибыть представители опеки, я была сама не своя. Наша беседа с Лариным завершилась быстро и с недовольством, направленным в мою сторону. Олег всеми силами давал мне понять, насколько разочарован тем, что я требовала в разумительных сроках, которые бы мы с ним обозначили в контракте. Я делала вид, что не опасаюсь момента, когда Ларин скажет мне, что его предложение ошибка. В общем и целом, мы сговорились встретиться вновь и опять по-деловому обсудить все нюансы. И как бы это ни задевало меня, показывать, что такое отношение со стороны Олега трогает и оставляет внутри следы, я не собиралась. «Я остаться могу», — сказала Зоя Владимировна за сорок минут до момента приезда сотрудников опеки. «Скажу, что няня Никитки, может, это даст нам несколько баллов?» Я улыбнулась, по лицу Зои Владимировны было ясно, что она очень встревожена и готова сделать все для того, чтобы мне помочь. «Не нужно, пройду через все в одиночку», — сказала я, и когда Зоя Владимировна, которую мой сын именовал теперь не иначе, как бабушка, удалилась, сделала глубокий вдох и отправилась на кухню. Здесь еще со вчера царил идеальный порядок. Я навела лоск, сдула, кажется, все пылинки, которых и так было раз-два и обчелся. и все равно переживала, что эта самая опека обязательно найдет к чему придраться. Если захочет, разумеется. Они прибыли едва ли не секунда в секунду. Три женщины, все одетые идентично и выглядящие так, словно их создали где-то на фабрике, производящие сотрудников, которые только и желают, что отнять у матерей и их детей. Не разулись и не разделись, напомнив мне врачей поликлиники, которые совершенно не озадачиваются подобным и ходят по квартире в сапогах и куртках. а на каждое замечание окидывают таким взглядом, от которого хочется сделать лишь одно — провалиться на ровном месте. «Мальчик спит еще, указала на диван одна из них, которую я про себя тут же обозвала старухой-шапокляк. Вроде и по возрасту она совсем не походила на ту, которую можно было отнести к разряду в шаге от могилы, но выглядела при этом так, что я бы не удивилась, если бы мне сказали, что ей лет 80. «Никита спит в своей кровати, да?» Натянуто улыбнулась я, призывая на помощь все силы. «У него свое спальное место, свой рабочий уголок». Я кивнула на стол, возле которого расположилось удобное детское кресло. «Рабочий?» — тут же встряла в разговор женщина помладше. Она была похожа на персонажа какого-то исторического фильма. Блузка с воротником-стойкой, застегнутым на все пуговицы, и шерстяная юбка в пол, а сапоги из разряда тех, которые много лет носила моя свекровь, царствие ей небесное. «Да», — как можно спокойнее кивнула я в ответ. «В детском саду задавали, задают много всякого интересного. Никитка любит лепить, много читает. Я покупаю ему разные книги. Я шагнула к полке, на которой заняла свое место библиотека сына. Но не успела взять ничего из того, чем мы успели обзавестись за последние несколько недель, когда рядом с прытью горной козы оказал и шапокляк. «Приключения Незнайки?» — удивилась она, выудив с полки увесистый том Носова. В таком возрасте? Я не растерялась. Да, я читаю Никите на ночь такие книги, им очень нравится слушать. Следуя за ними по пятам, я гадала, сотрудники опеки всегда ведут себя так, или только мне повезло. Станет ли ключевым тот самый пресловутый человеческий фактор, о котором я слышала много раз? Ведь он, если верить тому, что я знала, мог повлиять на судьбу в любой отрасли. Попадись кому-то слишком злой инспектор ДПС и не миновать лишения прав. «Найдись, добродушный человек, если вдруг тебе грозит штраф на ровном месте, ты останешься при деньгах, и все обойдется». «Так какого рода личности мне сейчас подкинула судьба, которая и без того потопталась по моей жизни? Неужели от этой троицы станет зависеть ни много ни мало, а то оставят ли со мной сына или нет?» Особое внимание вся процессия уделила кухня, долго изучала содержимое холодильника, Сунула нос каждая по очереди в сковороду с жарким, который я приготовила, чтобы позвать их к столу и показать свои умения на кулинарном поприще. И когда я уже собралась было проявить гостеприимство, Шапокляк сказала, «Мы хотели бы поговорить с вашим сыном, разумеется, при вас. Нужно понимать желание ребенка, с кем он хочет жить». Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что этот момент будет иметь место. Конечно, никто напрямую спрашивать моего сына не станет, Наверняка они как-то попытаются вызнать все, например, в игровом процессе, но все равно меня парализовало, стоило мне услышать шапокляк. А что, если сын скажет, что он безумно скучает по отцу и хочет проживать с ним? Никитка, очевидно, будет иметь в виду нашу прошлую жизнь, где мы были счастливы все втроем. но ведь никто не станет разбираться, что там у него на уме. Впрочем, мысли мои в следующие мгновения стали далеки от этого настолько, насколько бывают лишь параллельные вселенные. Я не успела выказать свои предположения о чем бы то ни было, когда дверь в квартиру вдруг распахнулась. Да с такой силой, что ударилась о стену. На пороге возникла Дарина, растрепанная, заплаканная и явно нетрезвая. «Он козел!» — постановила она и на глазах удивленной публики ввалилась в прихожую. А я физически почувствовала. Мне конец. «Кто это?» Тут же потребовала ответа шипокляк, пока Даринка, усевшись на обувницу, пыталась совладать сапогами. «Хозяйка квартиры и моя подруга», сказала я, подойдя к Дарине и помогая ей разуться. «Она нетрезва?» — озвучила очевидная одна из сотрудниц. «Причем сильно нетрезва». «Спасибо, я заметила», — кивнула и, стащив с подруги верхнюю одежду, повесила ее в шкаф. «Сходишь, умоешься?» — спросила у Дарины. Та кивнула, снова всхлипнула. Ее лицо искривилось, видимо, в преддверии новой порции слезотечения. Но она, слава всем святым, сообразив, что сейчас происходит что-то очень важное, сдержалась и не стала рыдать снова. «Скоро вернусь», — сказала Дарина и скрылась в ванной. А я повернулась к троице и, сложив руки на груди, спросила. «Скажите, а у отца Никиты вы тоже дома побываете? Или, может, уже были? Видели там и его первую жену, и детей?» Они переглянулись. Я сразу поняла. Осмотр квартиры Николая, если и был, то совершенно не такой, какому подверглась я. «Не знаю, о чем вы говорите, Анастасия Павловна. Мы побывали в квартире у отца мальчика. Там нет никаких посторонних, все чисто и уютно, много игрушек, которые, как сказал Николай Федорович, просто обожает ребенок. Он поведал, что вы забрали мальчика и уехали с ним из родного дома, и что он очень переживает по этому поводу и ждет ребенка обратно». Она пожала плечами, как будто говоря, «Ну и что эта дура хочет? Жить вот так вот, в чужих хоромах с пьяными подругами? Так пусть и живет только одна, без сына, видеть которому это все точно не стоит». Конечно, наверняка Шапокляк не размышляла даже о сотой доле того, что лезло сейчас мне в голову, но у страха, как говорится, глаза были велики. Потому я и придумывала себе чёрт знает что. «Ладно, давайте уже поговорим с Никитой, у нас мало времени». сказала самая тихая из всей троицы, и я с замиранием сердца пошла к сыну, а сотрудники опеки направились следом за мной. Наконец они ушли. Я смогла выдохнуть с облегчением, только когда за всеми троими закрылась дверь. Никита, к счастью, меня не подвел. Сказал, что очень любит меня и не хочет никогда со мной расставаться. На вопросы о Николае отвечал довольно сдержанно, лишь только озвучил, что хочет немного погулять с папой, но не сейчас, а когда-нибудь. Не забыл и про сестер. Ему они, судя по его впечатлениям, не очень-то и понравились, а на вопрос, не хочет ли сын переехать к папе, он твердо заявил, что только если с мамой. В общем и целом, дал понять всем троим, что ни о каком расставании со мной даже речи быть не может. Другое дело, что они там решат и что понапишут в своих заключениях. Отобразят ли появление Дарины и свои выводы? Об этом думать смысла никакого не было. Все будет так, как будет». Однако я вполне могла повлиять на ситуацию, поговорив с Николаем. А еще мне очень хотелось понять, что там за история с пустой квартирой, которую увидели по прибытии сотрудники опеки. Неужели Кира и девочки съехали? Как-то это совершенно не вязалось с тем, какой мертвой хваткой вцепилась в городское жилье первая жена Николая. «Ну, рассказывай!» Вздохнув, велела я Дарине, когда та умылась и устроилась на кухне. Вздохнув, подруга в очередной раз всхлипнула, но вновь сдержала поток слез. «А что тут рассказывать? Сашка меня ревновать начал каждому столбу. Я же не виновата, что нравлюсь мужикам!» Возмущенно воскликнула Дарина. «А он заладил! Надену на тебя паранжу, надену паранжу!» «Шутку, конечно, но, как известно, в каждой шутке...» Она невесело улыбнулась. «Ну так и что? Шутил и шутил!» Не без удивления проговорила я. «Вроде раньше ты так острая на подобное не реагировала!» Дарина поджала губы и опустила взгляд на сложенные на коленях руки. Он поцеловал другую, при мне. Мы в клубе были, а там Саша заметил, что вокруг меня мужик один вьется. Но он же высказывать мне ничего не стал. Просто пошел, какую-то бабу легкодоступную отыскал и... Застала я их возле туалетов. Та разве что в штаны к нему не лезла. А ты? А что я? Ушла я. Вещей немного собрала. Она кивнула в прихожую, где лежала небольшая сумка. Уехала. Он звонить начал, что-то там угрожал, что прилетит первым же рейсом. Я прикрыла глаза и досчитала до трех. Неровен час сюда приедет еще и Саша, который наверняка устроит скандал. И опять мне надо съезжать в никуда с сыном. «Утро вечера мудренее», — сказала я Дарине, встав из-за стола. Идем, ляжешь спать», — добавила, мысленно готовясь к тому, что уже завтра мне с самого утра придется поехать к Николаю и попытаться поговорить с ним по-человечески. «Но ведь не может быть такого, чтобы муж стал настолько бесчеловечным». А уж если учесть, что его Кира и девочки могли уехать обратно в деревню, возможно, больше давления с их стороны нет, и мы с Колей сможем договориться, только чтобы наш Никита не страдал. «Идем», — кивнула Дарина и, чуть покачнувшись, поднялась следом. «И все, что мне оставалось, — уложить ее в постель и надеяться, что все обойдется, хоть веры в это почти и не осталось». К Николаю я отправилась на следующий день. Благо, был выходной, и я рассчитывала застать мужа дома — «О чем хотела с ним говорить? О том, что нам нужно сделать все, чтобы наши отношения не касались Никиты. О том, что самым правильным будет сесть за стол переговоров, забыв про все, что было раньше. Ведь расстаются же цивилизованные люди соответствующим образом. А если учесть, что Коля был воспитан интеллигентными людьми, но ну не могло это все просто взять и куда-то подеваться. В общем, в свою бывшую квартиру я ехала с решительностью, которая охватывала меня все сильнее с каждой минутой. Своими ключами открывать не стала». Нажала кнопку звонка и принялась ждать. Прислушалась к звукам, исходящим из квартиры, но мне ответом была тишина. Я лишь только услышала, как кто-то осторожно отодвинул шторку дверного глазка. И на этом все. Коля, открой, это Настя!» Постучала я в дверь и вновь нажала на звонок. Опять тишина и никакой реакции. все же решившись, я вынула из сумки ключ и открыла замок. На собачку было не заперто, что не могло не радовать. Толкнув дверь, я шагнула в погруженную во тьму прихожую и замерла на месте, не решаясь идти дальше. «Коль! Коля! Кира! Ау!» Что-то прошелестело в той стороне, где располагалась детская. В нос мне ударил странный затхлый запах, словно в квартире никто уже давно не проветривал. Я протянула руку и щелкнула выключателем. Заморгала, когда глаза привыкли к свету, шагнула дальше, оставив дверь приоткрытой на всякий случай. «Коля, да есть кто-то дома или нет?» – вопросила удивленно и услышала почти сразу. «Есть. Я и Маша дома. А взрослые?» – спросила у девочек, которые, видимо, находились в темной комнате, где раньше жил Никитка. «Папы давно уже не было, а мама уехала с дядей Степой». Я все же закрыла за собой дверь и прошла к детской. Обе девочки, прижавшись друг к другу, стояли в дверном проеме и смотрели на меня испуганно. Словно два зверёныша, которые при матери вели себя вольготно, а сейчас считали, что им грозит опасность. «Так, кто такой дядя Степа? Почему ваш отец к вам не приезжает?» Спросила я, входя в детскую. Вика и Маша отпрянули. Я включила свет, чтобы хоть немного разбавить тот полумрак, с которым не справлялись блики от работающего телевизора. «Дядя Степа, он ходил к нам, когда мы жили в деревне. Игрушки иногда носил и еду. А папе мы звонили, он трубку не берет. Я сделала глубокий вдох. Все то, что творилось, мне решительно не нравилось. «Как давно уехала мама? Вы не ходите в школу сейчас?» Стала сыпать я вопросами, выуживая из кармана телефон и набирая номер Николая. Ответом мне были лишь слова, что абонент находится вне зоны действия сети. «Мамы третий день нет, папу давно уже видели, больше он к нам не приезжает, хотя раньше тут жил, а сейчас у бабушки, наверное, живет. Меня аж передернуло от того, как прозвучали эти слова. С другой стороны, становилось понятно, что там такого прекрасного увидели сотрудники опеки. Трехкомнатная свободная квартира, в которой, конечно же, Никитке будет лучше, чем если мы станем таскаться по съемному жилью. Но об этом позже. Я прошла на кухню. Здесь было чисто, даже слишком, потому что, похоже, Кира даже не озадачилась тем, чтобы обеспечить своих дочерей едой в достаточном количестве. В холодильнике обнаружилась початая упаковка молока, а на столе половина пачки печенья. Ещё были запасы круп, которые делала еще я, когда здесь жила. И на этом все. Мама сказала, что она ненадолго, только на вечер, но не вернулась. Телефон тоже не берет. В школу мы не ходим, она сказала ей из дому никуда не выходить. И что если задержится, к нам приедет Люся. Кто такая Люся? Я без сил опустилась на стул и теперь смотрела на девочек с жалостью, которую даже не в силах была скрыть. «Похоже, мой приход они восприняли едва ли не как прибытие мессии». «Это тетя знакомая», — Вика поморщилась. «Мы с ней не очень любим сидеть, но иногда в деревне оставались, когда мама к дяде Степе жить уходила». «Понятно». Я опустила взгляд и стала смотреть в пол перед собой. Девочки, переминаясь ноги на ногу, молча стояли в метре от меня. «Вы голодны?» — спросила я, подняв на них взгляд. Они переглянулись, словно решали, стоит ли признаваться в своей маленькой большой беде, или можно и дальше терпеть и ждать маму. «Не очень, но завтра уже совсем нечего будет есть», — наконец сказала Вика. Я поднялась на ноги и, пройдя в прихожую, обулась. Дочери Николая последовали за мной. На лице Маши был написан «Страх», Вика просто поджала губы и отвернулась. «Я в магазин. Вернусь через двадцать минут. Покормлю вас и поеду к вашему отцу». «Вас с собой взять не могу, вы чужие дети. Мне проблемы потом не нужны от вашей мамы. Но обещаю, что так это не оставлю». Сказав это, я вышла из квартиры, и когда запирала дверь, сердце мое заныло от жалости. Что же это за люди такие? Бросить двух детей, оставить их в опасности, забыть про то, что на свете существуют две малышки? С другой стороны, мне это было только на руку. Осталось только придумать, как обернуть все в свою пользу. Принеся два пакета продуктов, я велела девочкам, которые, судя по всему, успели за полчаса моего отсутствия вновь перепугаться, что их оставят одних, «Мойте руки, сделаю вам по бутерброду, а потом быстренько приготовим горячее». Они умчались в ванную, я же сделала то, что мне пришло в голову, когда закупала еду для Вики и Маши. Установила телефон так, чтобы был виден стол, за который планировала усадить дочек Николая и Киры, и включила режим видео. Мою нехитрую стряпню в виде сэндвичей с ветчиной, огурцами и зеленью обе стали уплетать так, словно не ели неделю. Я только успела поставить перед девочками по чашке горячего сладкого чая, как они уже умяли по бутерброду и принялись за еще два. «Не торопитесь, и никакой сухомятки, пейте чай», – вновь сказала Вики и Маша, и они выполнили мою просьбу и теперь не поедали сэндвичи со скоростью света. Пока принялась за гречку по-купечески, предполагая, что девочки справятся с тем, чтобы разогреть ее себе на ужин, стала задавать вопросы. «Ещё раз расскажите, что случилось? Куда уехала мама и почему она вас оставила двоих?» Я бросила быстрый взгляд через плечо. Вика уже отложила недоеденный бутерброд и тяжело вздохнула. «Я уже говорила, за ней приехал дядя Стёпа, это мамин...» Она потёрла лоб, словно вспоминая слово. «Хахаль!» Так про него тетка Люся говорит, когда мама к нему уходит на несколько дней. «А Люся — это ваша соседка?» «Пьяница она!» — буркнула Маша, допивая чай. «Так говорит дядя Степа. То есть ваша мама и дядя Степа были вместе, понятно?» — протянула я, быстро обжаривая мясо, чтобы впоследствии потушить его с овощами. «А сюда вы приехали, когда дома лишились, чтобы жить с нами, верно?» Вика и Маша переглянулись. Это я вновь заметила, когда обернулась к девочкам, вымыла пару яблок и вручила им. «Да, так папа сказал, что теперь нас заберет. он дядю Степу недолюбливает, тот его тоже». «Вот как! Мыльные страсти, вроде Санты-Барбары, которые только сейчас стали открываться. А папа теперь вас бросил и не приезжает?» — продолжила я расспросы. «Да, к телефону не подходит, вас пока не было, мы ему снова звонили, но в бестолку». «Без толку!» – машинально поправила я, ставя вариться гречку. Пока всё готовилось, я устроилась за столом напротив девочек. Сказала им как можно спокойнее. «Сейчас я приготовлю еды, вы же голодали несколько дней». Они закивали, хрумкая яблоками. «Купила молока, хлеба, яичницу приготовить сможете, если что». Вика серьезно кивнула вновь. «Смогу, я много что умею, только бы продукты были». Я вздохнула, когда в сердце опять кольнуло острой жалостью. «Теперь есть, а я к папе вашему поеду. Свой номер вам оставлю, подойду обязательно, если будете звонить. Но вы должны понимать, что я не могу вас взять к себе. У вас есть родители, они и должны вами заниматься. Вы вон у школу пропускаете, а это нехорошо». Девочки вздохнули. Сейчас, когда рядом не было Киры, которая дозволяла им быть невоспитанными хабалками, передо мной сидели совершенно другие дети. Совсем не такие, какими я увидела их впервые. «Вы полицию будете вызывать?» спросила Вика с опаской. «Пока нет. Сначала мне нужно поговорить с вашим отцом, а уж потом будем думать, что делать». Маша вдруг всхлипнула, ее личико искривилось, и она заголосила. «Не хочу в детский дом. Мамка говорила, там плохо». Я прикусила нижнюю губу, потому что мне и самой захотелось взрыднуть. А когда я представила, что на месте Вики и Маши находится мой сын... Нет, даже думать о таком было невозможно. «Все, перестаньте разводить сырость». Велела я, поднимаясь из-за стола. Убрала телефон, выключила запись. Конечно, поступала не очень хорошо, из-под снимая чужих детей, которые попали в беду, но защищала прежде всего Никиту и себя. А когда с приготовлением самой простецкой еды было покончено, мы с девочками обменялись номерами телефона, и я, пообещав, что позвоню им сразу, как что-то выясню, собралась уходить. «Тетя Настя, вы только отвечайте нам, пожалуйста!» попросила Вика, которая провожала меня и должна была запереться на все замки. «В этом можешь не сомневаться», ответила, сопроводив слова улыбкой, и с тяжелым сердцем и предчувствием отправилась к Николаю. По пути, когда сидела в трамвае и смотрела на заснеженный сквер за окном, мне позвонил Ларин. Вспышкой в голове пролетело воспоминание о том, как мы ужинали, и как весь флёр первого свидания слетел, стоило только Олегу положить передо мной контракт. «Привет», — мягко поздоровался он, И тут же перешел к делу. «Мы можем встретиться. У меня есть разговор». Я мысленно закатила глаза. Только новых бесед о деловых отношениях мне сейчас не хватало. «Олег, я...» — сказала и запнулась. А потом, не задумываясь о том, что эта информация никаким боком к Ларину не относится, выдала ему все. И про голодных девочек, которые остались брошенными, и про опеку, которая наведалась ко мне и составила прекрасное впечатление. и про то, что еду к бывшему мужу, чтобы хоть как-то поучаствовать в судьбе Вики и Маши. «Ты отправилась к нему одна?» В голосе Ларина слышалась неподдельная тревога. «Да, я еду к нему одна. Согласилась только теперь, понимая, насколько безрассудным может стать этот поступок, если вдруг Николаю взбредет в голову причинить мне зло. Диктуй адрес срочно», — велел Олег. «И это не обсуждается, я приеду через полчаса». Посомневавшись, некоторое время я все же сказала Ларину адрес и, распрощавшись с ним, вышла из трамвая. Через несколько минут, поднявшись на лестничную клетку, где располагалась квартира свекрови, я приостановилась возле двери, собираясь дождаться Олега. Но увидела, что та не заперта, а следом услышала, что изнутра жилища раздаются стоны. причем совсем не удовольствие, а боли. Попытавшись открыть дверь шире, я столкнулась с трудностями. Металлическое полотно во что-то уперлось. Кто-то вновь застонал. «Коля!» — выдохнула я, доставая телефон и подсвечивая себе фонариком. «Господи, хоть бы Ларин приехал как можно скорее!» — взмолилась, когда увидела босые ноги мужа. Он лежал у выхода из квартиры, я не видела его лица, лишь только спортивные штаны, задравшиеся до колен. И все! «Коля, ты жив?» Дурацкий вопрос, но я уже вообще не могла представить, что стряслось. «Настя!» — простонал в ответ Николай, и я решилась. Переступила через него, вошла в квартиру. Тут же в нос ударил запах жуткого перегара, но мне стало не до него, когда увидела мужа, лежащего навзничь. Лоб его был разбит, кровь, которая выступила на весьма внушительной ране, уже засохла. «Что случилось?» — ужаснулась я, включая свет. «Плохо мне!» Я метнулась вглубь квартиры, осмотрела все комнаты и кухню с ванной. Больше никого в жилище не было». Зато бутылок, в основном пустых, всюду валялось с избытком. Вернувшись к мужу, я присела перед ним на корточках. Набрала номер скорой и, быстро продиктовав им адрес и описав состояние Николая, о котором могла судить лишь поверхностно, вытащила с полки шарф и подложила его под голову мужа. Тот был бледен, на лбу, не перепачканном в крови, бисеринки пота, а глаза то и дело закатывались, как будто Коля мог в любой момент отключиться. «Что произошло? Врачи уже едут». Попыталась я вновь добиться от мужа ответа. Он помотал головой и тяжело сглотнул. «Выпил, стало плохо. Пошел звать на помощь». Он снова застонал и стал скрести пол рукой. «Упал!» Я машинально осмотрела углы шкафчика с полками, о которой Коля, очевидно, и ударился. На одном из них виднелись следы соприкосновения лба мужа с деревянной поверхностью. «Сейчас тебе помогут», — заверила я его и, распрямившись, пошла искать документы Николая. Все бумаги свекровь обычно держала запертыми в баре. Сейчас тот был открыт, в нем нашлись еще две бутылки спиртного, причем самого дешевого. Отставив их в сторону, я вытащила все, что нашлось на полках, и стала просматривать. Полис, паспорт, водительское удостоверение, документы, которые нужно собрать на наследство. В них при беглом просмотре оказалось и имя Никиты, и еще много всякой ненужной мишуры, вроде нотных тетрадей и фотографий отца Николая. Сунув в сумку бумаги, которую, видимо, выдал мужу нотариус, я вернулась обратно в прихожую. Коля то ли уснул, то ли провалился в забытье, дышал быстро и поверхностно, под крепко смеженными веками двигались глазные яблоки. Я стояла и смотрела на мужа, а внутри не было ничего, ни жалости, ни сочувствия, ни сожаления, что все в нашей совместной жизни закончилось именно так. Лишь только ощущение кары, которую Коля сам и обрушил, на свою голову. Через десять минут прибыл Олег, а сразу следом за ним врачи-скорой и отвечала на их вопросы размыто, говорила только то, о чем знала, что пришла, обнаружила Николая лежащим в прихожей, что он наверняка много выпил, потому и упал. И когда говорила это и чувствовала на себе пристальный взгляд Ларина, меня окутал страх, лишь бы только врачи не решили, что я пыталась отправить мужа к праотцам. «Николай Федорович!» — обратилась к Коля врач, когда им удалось привести его в чувство. «Что у вас случилось? Вы упали и ударились?» Ларин, стоящий чуть поотдаль, напрягся. «Да, мне стало плохо, я очень много выпил, пошел искать помощи и упал», Прохрипел муж, пока ему делали ЭКГ. Я выдохнула с облегчением, а еще внутри зародилось чувство, что и это происшествие способно сыграть на моей стороне. «Ну, здесь инфаркт», констатировала врач, быстро просмотрев ЭКГ. «Сейчас в больницу поедем, там вас подлечим». Она говорила ему что-то еще, пока я стояла соляным столпом. «Будь рядом с ним Кира, именно она и стала бы возиться с тем, чтобы, скажем, собрать Коле с собой необходимое. Да и вообще именно она должна была погрузиться в эти проблемы, а вовсе не я. Анастасия Павловна, вы с мужем поедете?» — обратилась ко мне врач, когда я уже начала подумывать о том, что мне стоит как можно скорее покинуть эту квартиру. «Анастасия Павловна почти в разводе», — отрезал Ларин, подходя ко мне. Каталка, на которую погрузили Колю, уже стояла в общем коридоре, куда ее выкатили сотрудники скорой помощи. Так что, конечно, она никуда не поедет. Олег взял меня под локоть, словно опасался, что я в любой момент могу сбежать и отправиться, будто жена декабриста, следом за мужем. «Да», — кивнула в ответ. «Я оказалась здесь случайно, и мы с Николаем в разводе». Врач кивнула. «Давайте я запишу ваш номер, отдам в приемном покое, с вами свяжутся, если пациент попадет, например, в реанимацию». Мы с Ларином переглянулись, и он кивнул. Когда все бюрократические нюансы были улажены, бригада скорой, забрав Николая, уехала. Я же поежилась от того, что по позвоночнику пробежал мороз. «Ну и что будем делать?» — спросил Олег, прислонившись бедром к столешнице и сложив руки на груди. «Самым верным будет поехать к девочкам, вызвать полицию, и пусть они с этим разбираются». Я тут же замотала головой. Не хотела бы я никому такой судьбы, какая ждет Вику и Машу, которые теперь уж точно остались без надежды на помощь. «Я хочу поехать к Кире. Девочки ведь знают, где живет этот самый Степан», проговорила, когда в голове стал обрастать подробностями простой план. «Я отправлюсь к Кире, расскажу все про ее девочек и Колю и поставлю условия. Она или возвращается к девочкам, или забирает их в деревню. В противном случае у меня не останется выхода. Я буду вынуждена вызвать органы опеки». Олег в ответ лишь поджал губы и покачал головой. «Они этого всего не заслуживают. Твоего внимания имею в виду», — сказал он. «Знаю», — тут же откликнулась я, «но там ведь дети, они ни в чем не виноваты. Но это не твоя проблема, Настя». Я кивнула, он был прав, но и поступить иначе я попросту не могла. «Обещаю, если я не найду Киру, то вернусь, вызову полицию, и пусть они решают все вопросы, связанные с девочками», — сказала просяще. Ларин вздохнул и, вскинув бровь, уточнил. «Что значит, если ты не найдешь, Думаешь, что отпущу тебя туда одну?» Наши взгляды встретились. В том, как смотрел на меня Ларин, я видела тепло и участие, которые отзывались внутри меня чем-то щемящим. Но я тут же одернула себя. Олегу я нужна только, чтобы уязвить свою бывшую жену. Ничего кроме. «Спасибо тебе большое снова», — отведя глаза, поблагодарила Ларина. Он кивнул и молча направился к выходу из квартиры. Когда я уже собиралась было переступить порог и, заперев дверь, последовать за Олегом, обернулся и попросил. «Скинь мне то видео, что сняла с Викой и Машей в главных ролях. Обещаю, я не сделаю ничего, что им навредит». Вскинув руки, пообещал он. «Но хочу показать это Любавину. Пусть подумает, что и как можно предпринять уже сейчас». Вновь сомнения охватили меня, но я прогнала их прочь. «Хорошо, но я повторюсь. Не хочу, чтобы девочки пострадали. Они и так очень напуганы». Быстро перекинув видео Ларину, я заперла за нами обоими дверь, и когда квартира свекрови перестала давить на меня ощущением, будто ее стены смыкаются над моей головой, вздохнула с облегчением. Через пять минут мы с Олегом ехали к Вике и Маше, чтобы разузнать у них адрес Степана и отправляться к нему в поисках Киры.